Могла бы произойти катастрофа. Если с политическими последствиями и перспективами ситуация практически очевидная, то оценка возможностей Красной Армии в первом ударе является куда более сложным делом. Неудачи лета 1941 -го года это достаточно серьезный аргумент против возможности успешного ведения советскими войсками наступательных операций против германской армии. В сущности, когда мы рассуждаем о возможном исходе сражения, полностью развернутой и отмобилизованной РККА с вермахтом, мы должны ранжировать причины поражений в реальном 41 году. Что было главным в длинном списке причин неудач? Упреждение в развертывании и мобилизации, низкие профессиональные качества командного состава, неудовлетворительная тактическая выучка бойцов и младших командиров, посредственные характеристики боевой техники? Как многие, наверное, и так знают, я придерживаюсь мнения о преобладании стратегических причин неудач 1941 года. По моему мнению, по своей значимости и весу фактор упреждения в мобилизации и развертывании значительно превосходит все остальное. Причем дело не только в ближайших последствиях упреждения Красной Армии вермахтом, но и в долгосрочных последствиях этого события. Разгром армий особых округов ухудшал условия вступления в бой для остальных соединений и объединений Красной Армии. Соотношение сил, в котором в бой вступали армии из внутренних округов, было заведомо хуже, чем в отсутствии разгрома многих дивизий и корпусов в приграничном сражении. Соответственно, после разгрома армий внутренних округов Новые формирования опять же вступали в бой в худшем соотношении сил с немцами, нежели в отсутствие поражения и исключения из боевого состава Красной Армии своих предшественников. Поэтому фактор упреждения в развертывании оказывается весьма значимым и долгоиграющим. Фактически, вся летняя осенняя кампания 1941 года была для Красной Армии преодолением печальных последствий упреждения в мобилизации и развертывании. Однако было бы непростительной ошибкой приравнять к нулю значимость вес всех остальных факторов поражения советских войск. Серьезные проблемы с боевой подготовкой и отсутствие полноценных механизированных соединений тоже играли свою роль. Также будет влиять на исход многих сражений недостаточный опыт советских командиров и командующих. Разумеется, в варианте Красной Армия начинает все эти факторы сохраняться и будут влиять на развитие событий. Весь вопрос в том, насколько сильно будет это влияние, приведет оно или нет к поражению советских войск в первой операции. Надо сказать, что нам в какой-то мере повезло, Относительно перспектив такого сражения есть мнение, безусловно, авторитетного человека, маршала Жукова. Причем он высказывался на эту тему даже дважды. В первый раз это был неопубликованный при жизни Георгия Константиновича отзыв на статью Василевского. В нем Жуков сформулировал свою мысль следующим образом. «Думаю, что Советский Союз был бы разбит, если бы мы все свои силы развернули на границе. Хорошо, что этого не случилось». А если бы главные наши силы были бы разбиты в районе государственной границы, тогда бы гитлеровские войска получили возможность успешнее вести войну, а Москва и Ленинград были бы заняты в 1941 году. Формулировка, надо сказать, предельно жесткая. Вместе с тем, следует отметить, что главные силы Красной Армии и так были разгромлены в первые недели войны. Произошло это, правда, последовательно, в приграничном сражении и в боях на рубеже Западной Двины и Днепра. Жуков это прекрасно знал. Через некоторое время он снова высказался на эту же тему в разговоре с историком Анфиловым о проекте «Соображений» от 15 мая 1941 года в 1965 году. Георгий Константинович тогда сказал, «Сейчас же я считаю хорошо, что он не согласился тогда с нами». Иначе при том состоянии наших войск могла бы произойти катастрофа гораздо более крупная, чем та, которая постигла наши войска в мае 42 -го года под Харьковом. Обычно этими двумя фразами Жукова размахивают в качестве оценки возможностей Красной Армии противостоять вермахту даже в самых благоприятных для нее условиях. Звучат грозные слова Вот и ответ тем, кто ныне считает, что напади Красной армии первой в 1941 году, то она бы показала рейху Кузькину мать. Фактически здесь получается продолжение спора о роли различных факторов в поражении Красной Армии. С опорой на слова Жукова выдвигается тезис о доминировании такого фактора, как боевая подготовка войск и штабов в трагедии 1941 года. Однако так ли очевидны и однозначно оценки советского военачальника? Должен сказать, что Георгий Константинович был человеком не глупым, а местами даже ехидным. В тех случаях, когда он не мог по цензурным соображениям высказаться прямо, он вполне успешно использовал изопов язык, понятный посвященным. Человеку, знакомому со статистикой войны, в глаза сразу бросится сравнение с Харьковом 1942 года, Собственно, упомянутая Жуковым катастрофа Юго-Западного фронта была далеко не самым крупным поражением советских войск. Киевский котел, поражение под Вязьмой и Брянском на начальном этапе битвы за Москву оставляют Харьковский провал далеко позади. Тогда, в мае 1942 -го года, в окружение попали 250 тысяч человек. Под Киевом немцы окружили более 500 тысяч человек. Окружение трех фронтов в октябре 1941 года поглотило почти 600 тысяч человек. Харьков вполне уверенно занимает промежуточное положение между разгромами одной-двух армий Умань, Мелитополь, Белосток, Смоленск и окружением сразу целых фронтов. Это означает, что два высказывания Жукова ни в коей мере не являются эквивалентными друг другу. В первом случае оценки предельно жесткие и перспективы мрачные, во втором Жуков достаточно оптимистично оценивает масштабы возможной катастрофы. Это заставляет сделать вывод, что Георгий Константинович откорректировал свое мнение и значительно смягчил оценку ситуации. От «Москва и Ленинград были бы заняты» он пришел к сравнению с Харьковом мая 1942 -го года. Можно также предложить еще одну интерпретацию слов маршала. Как известно, выстоять в 1941 году позволила перманентная мобилизация, то есть формирование новых соединений в разрез с МП-41. В случае начала войны с главными силами Красной Армии на границе, решение о новых формированиях могло быть принято с опозданием, а то и не принято вовсе. Это могло привести к печальным последствиям. Впрочем, скорее всего, Жуков просто изменил свое мнение и смягчил оценку ситуации. Так или иначе, у нас есть только самая общая оценка перспектив первой операции войны без упреждения Красной Армии в мобилизации и развертывании. Что же можно сказать о ходе боевых действий? Хорошо известный многим английский публицист оценил перспективы советского наступления как радужные и даже блестящие. Он написал о войне, которой не было так. В августе 1941 года второй стратегический эшелон завершил Висло-Одерскую операцию, захватив мосты и плацдармы на Одере. Оттуда начата новая операция на огромную глубину. То есть, по его расчетам, с 6 июля по август 1941 года была бы пройдена вся территория от новой границы до Вислы с захватом плацдармов, а в августе повторен успех реального января 1945 года. Одно, можно сказать, определенно проецирование на альтернативный 41-й год таких блистательных операций реальной войны, как Висло-Одерская, Львовская, сандомирская Ясско-Кишиневская и Багратион, совершенно безосновательно. Обстановка на земле и в воздухе в период проведения этих безусловно успешных операций была принципиально другой, чем та, которая могла возникнуть в альтернативном 41-м году без упреждения в мобилизации и развертывании. Дело даже не в очевидных частностях, например, в отправке в реальном декабре 44 -го года 4-го танкового корпуса СС в Венгрию. В альтернативном 41 году такое решение вряд ли будет принято, просто ввиду того, что времени на прорыв к Будапешту просто не хватит. В реальности к нему шли всю осень 44 -го года, и даже... Большую часть декабря 1944 года. В альтернативе Красная Армия бьет первой, берлинско-варшавское направление будет для немцев главным изначально. Его ослабление представляется крайне маловероятным. Каковы же перспективы наступления Красной Армии на Запад в таких условиях? Прежде всего необходимо обратить внимание на общее соотношение сил противников на Восточном фронте. В период побед Красной Армии в 1944-1945 годах оно было иным, нежели возможное соотношение сил в ходе гипотетического первого удара. Так, на 1 июня 1944 -го года Германия имела в составе действующей армии на Восточном фронте 2,62 миллиона человек против 6,7 миллиона человек в составе советских действующих фронтов и отдельных армий, Иногда называются даже меньшие цифры. По данным Мюллера Гиллебранда, на 1 июля 1944 года в действующей армии на Востоке было 2,16 миллиона человек, включая полевые части Люфтваффе и войска СС. Это был достаточно низкий показатель. Для сравнения, на 1 июля 1943 года На востоке было 3,14 миллиона человек. На 22 июня 1941 года 3,3 миллиона человек, не считая Люфтваффе. Соответственно, летом 1943 -го года немецким войскам противостояли 6,8 миллиона человек в составе действующих фронтов и отдельных армий. Неудивительно, что летом 1944 -го года Красная Армия быстро и успешно наступала, а летом 43 -го года наступление шло с большим трудом и немалыми потерями, а на некоторых участках мгинские операции под Ленинградом, Изюм-Барвенковская операция и наступление МИУС-фронта в июле 43 -го года и вовсе оказывалось неуспешным. Одним словом, оказалось бы странно подумать, что победы 44 45 -го годов не опирались на тяжелые бои 42 43 -го годов, Они были подготовлены в тех боях, разгром группы армий «Центр» стал не в последнюю очередь следствием снятия с нее стружки в предыдущие годы войны. Разумеется, в случае отсутствия упреждения в мобилизации и развертывании численность действующей армии Советского Союза будет иной, нежели в реальном 41 году, поэтому оперировать реальным соотношением сил летом 41 -го года в оценке возможного развития событий по сценарию «Бьем первыми» будет грубой ошибкой. Отмобилизованная и развернутая Красная Армия сможет выставить против вермахта куда более внушительные силы, чем слабосильные армии прикрытия особых округов. Согласно февральскому 1941 год мобилизационному плану, известному также как «МП-41», Общая численность Красной Армии, не считая формирований гражданских наркоматов, должна была составить 8 682 827 человек военнослужащих и 18 880 человек по вольному найму. Это весьма близко к 9 миллионам общей численности Красной Армии к лету 1944 года, Если 9-миллионная армия 44 -го года выставила на фронт 6,7 миллиона человек, то 8,7 миллионная армия, поднятая по МП-41, должна выставить на фронт не менее 6,5 миллиона человек. Это приводит нас к реалистичной оценке общего соотношения сил для сценария «Бьем первыми», Скорее всего, это будут 6,5 миллиона человек с советской стороны и 3,3 миллиона человек со стороны Германии. Союзники Германии в этих расчетах, заметим, не учитываются, однако использование союзных войск вряд ли будет выше уровня реального 1941 -го года и реального 1944 -го года. Эту составляющую предлагают сознательно вынести за скобки – Так называемая группа «Антонеско» на июнь 1941 года насчитывала 326 тысяч человек. Летом 1944 года Румыния достигла максимума мобилизационного напряжения, под ружье были поставлены свыше 1 миллиона человек. При этом моральное состояние румын после Сталинграда и разгрома в Крыму в мае 1944 года было куда ниже, чем в 1941 году, что нивелировало увеличение численности. Венгерская армия заметно подросла от нескольких бригад 1941 года, тем не менее качественного изменения ситуации учет войск союзников нам не даст. С этой точки зрения соотношение сил в расчетном 1941 году, без упреждения в мобилизации и развертывании, будет весьма далеко от реального июня, 44 -го года. Можно даже сказать больше. Позади будет оставлен даже июль 43 -го года с его тяжелым преодолением цитадели. К сожалению, соотношение сил сторон будет для СССР даже хуже, чем летом 42 -го года. Тогда 2,85 миллиона человек в германской действующей армии на Востоке противостояли 5,7 миллиона человек в действующих фронтах и отдельных армиях Советского Союза. Как известно, при таком соотношении сил немцы смогли обрушить весь Южный сектор Советско-Германского фронта, дойти до Волги и Кавказа. Ожидать при схожем соотношении сил стремительного проведения Висло-Одерской операции силами КВ-2 и Т-34 с Л-11, очевидно, не приходится. Конечно, Красная Армия Летом 1942 -го года страдала от нехватки вооружения и боеприпасов ввиду эвакуации промышленности. Однако и вермахт был уже изрядно потрепан зимней кампанией 1941-1942 года. К тому же большая часть истребительной авиации Люфтваффе уже была на Западе. В июле 1942 -го года 29 групп немецких истребителей были на Западе и Средиземноморье, 20 на Восточном фронте и 4 в Норвегии. Здесь, вспомнив об авиации, мы плавно переходим от общего соотношения сил к частностям. Еще одним принципиальным отличием реального июня 1944 -го года и января 1945 -го года от расчетного лета первого удара 1941 -го года будет соотношение сил в воздухе, причем как на количественном, так и на качественном уровне. На 31 мая 1944 года из 4475 475 самолетов Люфтваффе на Восточном фронте в составе 1, 6 и 4 воздушных флотов было 1693 самолета, 317, 688 и 688 самолетов в соответствующих флотах. Меньше половины общей численности германских ВВС, как мы видим, Еще 193 самолета было в пятом воздушном флоте в Финляндии и Норвегии, действовавшем на востоке и западе одновременно. Самым многочисленным был воздушный флот «Рейх», ответственный за ПВО Германии, 1348 самолетов. Из 1051 одномоторного истребителя в Люфтваффе в целом в воздушном флоте «Рейх» было 444 В шестом воздушном флоте в Центральном секторе Советско-Германского фронта всего 66. Прописью 66. К началу Багратиона это количество уже снизилось и упало до 40 машин. Хотим мы этого или нет, но воздушное наступление англо-американских ВВС оттягивало значительные силы с Восточного фронта. В случае первого удара в 41 году такого жесткого прессинга с воздуха на западе, разумеется, не будет. Люфтваффе сможет без особого ущерба сосредоточить все свои силы для борьбы за небо на востоке. На 21 июня 41 года в Люфтваффе было 4882 боевых самолета, в том числе 1440 одномоторных истребителей. Нетрудно догадаться, какой воздушный флот будет самым многочисленным в случае первого удара. Это будет один из воздушных флотов на Восточном фронте, скорее всего, на направлении главного удара Красной Армии на Украине, точнее, в Южной Польше. Авиации Юго-Западного фронта будет противостоять отнюдь не 40 истребителей, как трем фронтам в Багратионе, а куда больше их число. С позиции ВВС Красной Армии Ситуация также выглядит неблестящей. Боевых самолетов в советских ВВС в 44 году было все же больше, чем в июне 41 -го года. Кроме того, в 44 году авиация объединялась в воздушные армии, позволявшие более гибко и эффективно ее использовать. На 22 июня 41 -го года фронтовая авиация, предназначенная для совместных действий с сухопутными войсками, была представлена собственно фронтовой, армейской и войсковой авиацией. В современном понимании этого термина к фронтовой авиации относятся все три группы, поэтому целесообразнее называть фронтовую авиацию 1941 года фронтовой группой авиации. Армейская авиация в составе смешанных авиационных дивизий подчинялась непосредственно армиям, точнее, командующим ВВС общевойсковых армий фронтовая группа авиации, состоявшая из истребительных и бомбардировочных авиационных дивизий, подчинялась командованию фронта. Войсковая авиация — это корректировочные эскадрильи и эскадрильи связи на самолетах У-2. Подобная схема фактически распыляла силы ВВС фронта, размазывая половину боевых самолетов по армиям. Командование фронта не имело возможности осуществить массирование ВВС в своих руках на важнейшем направлении. В отражении удара противника или в наступлении могла принять участие авиация армии, в полосе которой происходили эти события, и авиация фронта. В это же время на более спокойных участках фронта подчиненная армиям авиация бездействовала или занималась решением малозначительных задач. От этого ушли только в мае 1942 -го года, когда были созданы воздушные армии. Они объединяли все авиадивизии фронта в одну организационную структуру и облегчали маневр авиации и в наступлении, и в обороне. Командование фронта через штаб воздушной армии могло массировать усилия авиации на ключевом направлении. Это также улучшало качество управления авиацией. Отнюдь не все общевойсковые командующие были достаточно компетентны для правильной постановки задач ВВС. Армейская авиация в реальном 41 году далеко не всегда использовала свой потенциал именно по этой причине. Развитие событий в воздухе над первым ударом в свете вышесказанного нетрудно спрогнозировать. Первый удар, скорее всего, будет достаточно результативным. Какое-то время советские летчики станут даже господствовать в воздухе. Однако вряд ли этот удачный дебют будет длиться бесконечно. Успешное наступление войск Красной Армии на том или ином направлении словно магнит будет притягивать к себе группы и даже целые эскадры немецких истребителей. Действующие в интересах наступающих механизированных и стрелковых корпусов советские бомбардировщики и штурмовики станут встречать плотные группы немецких истребителей, Собственно, будет повторяться сценарий атак на механизированные колонны лета 1941 -го года, только в несколько откорректированном виде. Арены ожесточенных воздушных боев станут узловые пункты советского наступления. Специфика организационной структуры ВВС Красной армии сыграет здесь свою отрицательную роль. Авиация армий на направлении главного удара окажется быстро перемолото в таких боях. Усилить ослабевшие армейские авиадивизии и фронтовому командованию будет, строго говоря, нечем. Одновременно наступающие мех корпуса подвергнутся ожесточенным бомбардировкам. Собственно говоря, я здесь даже не просчитываю некое гипотетическое развитие событий, а описываю в общем виде их реальный ход в некоторых советских операциях 1942 43 годов. Точно так же как массированные бомбардировки останавливали контрудары мехкорпусов в реальном 41 году, а также в 42 и 43 годах, они будут останавливать наступление мехкорпусов первого удара в глубине немецкой обороны. Если летом 43 -го года немецкая авиация остановила наступление первого танкового корпуса под орлом, то что ей мешает останавливать мехкорпуса в ударе первыми? Заметим также, что в 1941 году советские легкие танки были все же куда уязвимее для ударов с воздуха, чем летом 1943 года. Советские танковые командиры, участвовавшие в контрударе под Лепелем в июле 1941 года, едва ли не в один голос говорят о высоких потерях от авиации. С тактической точки зрения ситуация кажется практически одинаковой с контрударами реального 1941 года. Наступающий советский мехкорпус будет встречен наспех построенной обороной немецкого резерва где-то в глубине территории. Сломать оборону этих резервов помешает авиация, которая будет расчищать воздух от советских МИГов и СБ, а также наносить удары по боевым порядкам мехкорпусов. Это станет повторением атак 6-го мехкорпуса под Гродно 25 июня или 8-го мехкорпуса под Берестечко 26 июня 1941 года. В обоих случаях советские танковые части были принуждены к отходу мощными авиаударами. Однако на этом сравнение сил сторон можно пока завершить. Общее соотношение сил на земле и в воздухе, безусловно, важно, но в начальный период войны на него накладывается своя специфика. Войны еще нет, стороны лишь только разворачивают свои вооруженные силы на общей границе. В реальном 41 году мы были упреждены в мобилизации и развертывании. Рассматривая альтернативные варианты, нужно прежде всего определиться с тем, в каком положении окажутся Германия и ее вооруженные силы. Она вполне может оказаться упрежденной в развертывании. В этом случае соотношение сил в приграничном сражении может стать куда более выгодным для Красной Армии чем рассчитанное выше, исходя из фактической численности и МП-41. Очень многое зависит от градуса упреждения, то есть от того, на каком этапе своего развертывания германская армия попадет под удар советских войск. Выше приведенное соотношение сил – это количество войск, которые стороны могут выставить на общую границу в наилучшем для себя варианте. Другими словами, это численность войск на общей границе в случае, если и Вермахт, и Красная Армия успевают завершить развертывание. Такой вариант тоже нельзя исключать, хотя он представляется далеко не самым вероятным. Наилучшим с точки зрения соотношения сил представляется вариант, когда Гитлер вовсе отказывается от проведения «Барбароссы» в 1941 году. Например, получив новый разведданные о численности советских вооруженных сил – Количество танков и самолетов в Красной Армии. Эти данные могли заставить пересмотреть снаряд сил для проведения операции по выходу на линию Архангельск-Астрахань. Соответственно, подписание директивы номер 21 в декабре сорокового года могло не состояться. Теоретически, в этом случае к июню сорок первого года могла остаться неизменная группировка войск на границе с СССР по состоянию на начало года. Это, напомню, Всего 26 дивизий. В этом случае вермахт в генерал-губернаторстве оккупированной Польши мог ждать действительно эпический разгром в стиле висло-одерской операции января 1945 -го года. Эти 26 были бы просто сметены советским ударом. Однако сдвиг «Барбароссы» на 1942 год ввиду осознания военной мощи Советского Союза, скорее всего, привел бы к наращиванию группировки на востоке в оборонительных целях. На 26 дивизий, надеяться, не приходится. Красную армию встретили бы, развитая система инженерных заграждений, севшие в плотную оборону 70-80 пехотных дивизий с двумя-тремя моторизованными корпусами во втором эшелоне. Учитывая проблемы с взаимодействием с инженерными частями, продемонстрированные Красной армией в Финляндии, Прогрызание такой обороны могло стать достаточно долгим делом. Это дало бы немцам время на переброску резервов из Фатерлянда из Запада. Наиболее вероятным представляется вариант, когда советский удар застанет германские войска на одном из завершающих этапов развертывания для Барбароссы. Например, если советское руководство примет решение запустить процесс мобилизации и развертывания, а вермахт будет задержан балканской кампанией. В этом случае Красной армии на Западе будут противостоять от 70 до 90 немецких пехотных дивизий. Основные силы танковых групп, включенные, как известно, в последний эшелон для выдвижения границы с СССР, будут еще в пути.